После того, как рассеивалось первоначальное веселое впечатление, вызываемое наружностью этого человека, в него вглядывались более внимательно, и на его лице замечали признаки мастерской работы. Такое лицо — не случайная игра природы, но плод чьих-то сознательных усилий. Такая законченная отделка не свойственна природе. Человек бессилен сделать из себя красавца»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 и на обнаженные мышцы натянута кожа с таким расчетом, чтобы навеки сохранить на этом лице зияющую гримасу смеха. Так возникла в руках искусного воятеля эта маска Гуинплен. С таким лицом люди не рождаются. Как бы там ни было, маска Гуинплена удалась на славу. Гуинплен был даром проведения для всех скучающих людей.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 В результате таинственной операции, которой, по всей вероятности, подвергся Гуинплен в детстве, все черты его лица вызывали это впечатление смеха. Вся его физиономия сосредоточилась только на этом выражении, подобно тому, как все спицы-колеса сосредотачиваются в ступице. Какие бы чувства не волновали Гуинплена, они только усиливали это странное выражение веселья, вернее, обостряли его.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 Неожиданное зрелище нарушало привычное течение мыслей и заставляло смеяться».